Глава 16. Что ты думаешь о Джейн? Спросила Мадлен Эда в тот вечер в ванной, когда он чистил зубы, а она кончиками пальцев наносила на область глаз дорогой увлажняющий крем, разглаживающий морщинки. Ради всего святого она была специалистом по маркетингу и понимала, что покупая баночку крема, бросая деньги на ветер. Эд? Я чищу зубы. погоди минутку. Она полоснул рот сплюнул и постучал зубной щеткой по краю раковины. Тук-тук-тук. Всегда три решительных четких удара, как будто зубная щетка, молоток или гаечный ключ. Иногда, если она перед тем пила шампанское, Мадлен смеялась до упаду, наблюдая, как Эд стучит зубной щеткой. «По-моему, Джейн на вид лет двенадцать», — сказал Эд. «Абигейл выглядит старше ее. Но меня в голове не укладывается, что она родительница». Он с улыбкой наставил зубную щетку на Мадлен. «Но она будет нашим секретным оружием на предстоящем вечере викторин». «Она знает ответы на все вопросы по поводу поколения Y». «Полагаю, в поп-культуре я разбираюсь лучше Джейн», — заявила Мадлен. «У меня создается впечатление, что она нетипична для девушки 24 лет. лет. В чем-то она кажется даже старомодной, как люди из поколения моей матери». Она рассмотрела свое лицо, вздохнула и поставила баночку с кремом на полку. Ну, вряд ли она такая уж старомодная, заметил Эд. Ты говорила, что она забеременела после одной ночи. Она приняла решение и родила ребенка, сказала Мадлен, это довольно-таки старомодно. Но тогда она должна была оставить его на ступенях в церкви, в плетеной корзине. А послушай, а что там со жвачкой? Она весь день ее жевала. Знаю, это у нее типа зависимость. Эд выключил свет в ванной. Подойдя к противоположным сторонам кровати, оба выключили лампы и плавным синхронным движением отодвинули одеяло. В зависимости от настроения Мадлен, это доказывало, что у них идеальный брак, или что они, представители среднего класса, погрязли в рутине, а потому необходимо продать дом и отправиться в путешествие по Индии. «Мне бы очень хотелось создать для Джейн новый облик», – размышляла Мадлен, пока Эд искал страницу в книге. Он был большим поклонником детективов Патриции Корнуэлл с таинственными убийцами. Напрасно она зачесывает волосы назад. «Прилизанный вид! Надо добавить объема!» «Объем!» — пробормотала. «Точно. Вот чего ей не хватает. Я подумал о том же». И он перевернул страницу. «Надо помочь ей найти бойфренда», — заявила Мадлен. «Вот этим и займись. Да я бы с удовольствием». «Да и Селестия создала бы новый имидж», — сказала Мадлен. «Знаю. Это звучит странно. Она красива, независима от имиджа». «Селеста. красиво, удивился это я. «Что-то не заметил». «Ха-ха!» Мадлен подняла свою книгу, но сразу положила обратно. «Они такие разные, Джейн и Селеста, но мне кажется, в чем-то они похожи. Не могу понять, в чем». Эд опустил свою книгу тоже. «Я скажу тебе, в чем они похожи». «И в чем же?» «Они обе ущербные». «Ущербные?» «В каком смысле?» «Не знаю», — ответил Эд. «Просто я могу отличить ущербных девиц. Встречался с такими. За милю распознаю телку с приветом». «Так я тоже была ущербной?» — спросила Мадлен. «Это тебя и привлекло?» «Нет», — ответил Эд и снова взял книгу. «Ты не была ущербной». «Нет, была», — возразила Мадлен. «Ей тоже хотелось быть интересной и ущербной. Когда ты со мной познакомился, я была такой несчастной?» «Есть разница между несчастной девушкой и ущербной», — пояснил Эд. «Ты чувствовала печаль и обиду. Может быть, у тебя было разбито сердце, но сама ты не была сломлена». «А теперь помолчи, потому что сейчас я попадусь на отвлекающий маневр, но этого не хочу. Мисс Корнелл, не хочу!» М -м, Мадлен. «Ну, Джейн может быть действительно немного ущербная, но я не понимаю, в чем может быть ущербный Селест. Она красива, богата, у нее счастливый брак, и нет бывшего мужа, который отбирает у нее дочь». «Да он не пытается отобрать у тебя дочь». — сказал Эд, возвращаясь к чтению. — Дело в том, что Абигел — подросток. Все подростки немного полоумные, ты же знаешь. Мадлен взяла свою книгу. Она думала о Джейн и Зиге, которые днем шли рука об руку от ее дома по подъездной дорожке. Зиге что-то рассказывал Джейн, энергично жестикулируя, а Джейн наклонила голову на бок, держа в свободной руке ключи от машины. Мадлен слышала, как она сказала, «Знаю». «Пойдем в тот ресторан, где мы ели эти вкусные тако». При взгляде на них на Мадлен нахлынули воспоминания о тех временах, когда она была матерью-одиночкой. Пять лет она жила вдвоем с Абигейл в небольшой квартире с двумя спальнями над итальянским рестораном. Они ели много пасты, которую покупали на вынос, и бесплатного чесночного хлеба. Мадлен поправилась на семь килограммов. Их знали как девочек Маккензи из квартиры «Девять». Она изменила фамилию Абигейл на свою девичью и отказалась вновь менять фамилию, когда вышла за Эда, не желая показаться смешной. Мадлен не могла допустить, чтобы Абигейл носила фамилию отца, который предпочитал проводить Рождество на пляжах с этой дрянной маленькой парикмахершей. Парикмахерши с некудышными волосами, черные корни секущиеся концы. Я всегда считала, что наказанием Натану за его предательство будет то, что Абигейл не станет любить его так, как меня, — сказала она Я привыкла все время говорить себе об этом. Абигейл не захочет, чтобы Натан вел ее по проходу в церкви. Ему придется расплачиваться за все, — думала я. Но знаешь что? Он не расплачивается за свои грехи. Теперь у него есть Бонни, которая милее, моложе и красивее меня. У него есть новая дочь, знающая весь алфавит. Да к тому же еще и Абигейл. Ему все сходит с рук, и он ни о чем не жалеет. Она с удивлением поняла, что у нее прерывается голос. Ей казалось, она просто злится, но теперь поняла, что ей обидно и больно. Абигейла прежде могла разозлить ее, раздражая, приводя в отчаяние, но сейчас дочь впервые сделала ей больно. «Она должна любить меня больше», — по-детски сказала она, и сделала попытку рассмеяться, потому что это была шутка, хотя Мадлен говорила совершенно серьезно. «Я думала, она любит меня больше». Эд положил книгу и обнял жену. «Хочешь, чтобы я убил этого мерзавца?» «Кокнуть его?» «Я бы мог подготовить к этому Бонни». «Да, пожалуйста», — уткнувшись ему в плечо, пробормотала Мадлен. «Это было бы чудесно». Сержант уголовной полиции Эдриан Куинлэн. «На данном этапе мы никого не арестовали, но, могу сказать, мы, пожалуй, уже говорили с причастными к происшедшему. Стью. Думаю, Никто, в том числе и полиция, не имеет ни малейшего представления о том, кто что совершил.